Глава шестая. Отбытие. Все это было похоже на страшный сон сначала предательство дяди, затем этот удар в спину. Я теперь изгнанник. Этого просто не может быть. Без силой ударил в стену кулаком. Черт подери! Я не проиграл бой, я не сплоховал, не подставился и не сглупил. Меня поймали на чертовой бюрократической ошибке за которое я, к слову, толком даже ответственности не несу. Просто проклятые бумажки где-то застряли, не дошли и до моего же чиновника, который присмыкался передо мной, которому я ежемесячно платил жалования. Проклятый шито! Он явно копал так глубоко, как только мог. Уверен, что если бы у меня была другая слабость, он бы ее нашел. Но ее не было. Никуда более ударить меня было нельзя, и он прицепился к такой мелочи. Дворяне всегда нарушали правила документы, оборота, традиции, нормы, этику, да все что угодно, но никого не выгоняли. Мой так называемый «проступок» нельзя было наказать столь жестко. Это несправедливо. И в конце концов, почему за меня не заступился покровитель? Почему Кронпринц позволил так просто меня слить? И тут до меня дошло. Кронпринц не заступился, потому что был в курсе обвинения. Он знал, что будет, и не собирался меня защищать. Уж кто меня слил, так это кронпринц. Видно, дядя нашел к нему подход, смог как-то убедить, что будет служить ему, и... Вот результат. Я не устраивал церковь, кронпринц во мне сомневался. А быть может, еще сыграла свою роль и та ситуация у ворот, ведь он винил меня в смерти графа Баргонта, хотя тот сам влепался. И потому меня просто убрали. Причем тупо и примитивно. У меня отобрали титул, звание, мое наследство, мою родину, в конце концов». Я стиснул зубы и сжал кулаки. У меня был всего день на сборы, а затем месяц на то, чтобы покинуть империю. Как бы там ни было, а следовало признать, я проиграл. Я простоволосился и позволил врагам взять верх. Я не смог просчитать все варианты, и как ни крути, а случившиеся, в том числе и моя ошибка. «Нечего пенять на злой рок, на случайность и так далее». У меня было время подготовиться, все перепроверить, но я забыл, не смог, не захотел. Уже не так важно, почему я упустил этот момент. Главное, что противник смог найти мою Хилесову пету и ударить по ней в полную силу, так что я теперь даже не мог ответить. Я не заметил, когда мать проскользнула в мои покои. Она двигалась, как тень, как привидение тихо и незаметно. Просто в какой-то момент я увидел ее сидящую в кресле. Они не было лица, печать скорби застыла на нем. Лэнги, не нужно. И так все знаю. Всех подвёл просто волосился. Ты не мог предугадать все, тем более, когда против тебя, как оказалось, был и сам кронпринц. Не мог. А отец мог бы, у него ведь всегда хватало врагов, но он как-то держал удар, смог удержать графство в своих руках. Что ты собираешься делать? Не знаю. Может, останешься? «Как? В качестве кого?» Она вновь промолчала. Сама прекрасно понимает, что если я останусь, то моя жизнь продлится в лучшем случае всего пару дней. А может, и того меньше. «Хочешь, я улечу с тобой?» «Нет, ты должна остаться. Дядя не видит в тебе угрозу, а со мной тебе будет куда опаснее. Я без понятия, где окажусь и что буду делать. Я верю, что ты вернешься, что сможешь все исправить». «Как?» «Что я должен сделать? Как я могу все исправить?» «Не знаю, но я чувствую, что ты можешь это сделать». Ее слова, которые в теории должны были дать мне надежду, успокоить, обнадежить. наоборот, лишь доставляли боль. «Я никогда не вернусь. У меня не будет шанса все исправить». «Так, я улечу утром. Хочу в последний раз прогуляться по парку. Сам». Она лишь кивнула, поднялась и бесшумно выскользнула из моих покоев. Я закончил собирать свои вещи и затем тоже пошагал к выходу. Спустился вниз по лестнице и вышел из дворца. Гуляя по темным аллеям, я смог немного успокоиться и привести в порядок мысли. Все же пусть и немного, мне стало легче. Я, наконец, осознал и принял свое положение. Вот только что от этого толку? — Лорд Ленгрен! Вереско обернулся. Серый, Маркус и Гриф. — уже не лорд. Лорд. Пусть изгоняют, лишая титулов, но лорд и есть лорд, сказал Маркус. Без титула и без земель лордов не бывает. Земли и титулы вещи наживные. Я ведь стал этим, как его. Ольдерменом, подсказал гриф. Во, меня теперь тоже кличут лордом. Кликали. Не понял. Мы улетаем с тобой, ответил серый. Почему? <смех> Неужели ты всерьез считаешь, что тот скользкий церкушник даст нам гражданство империи? <смех> Скорее уж в темном переулке нож под реброс загонят какие-нибудь его наемники. Я кивнул. До меня дошло, какую глупость я только что сморозил. Действительно, кто будет заботиться о двух внешниках, которые, к тому же, всем известно, являлись моими верными сподвижниками и спутниками? В лучшем случае выгонят, в худшем убьют. А ты? Я тоже с тобой. — ответил Гриф. — Оставаться во дворце, даже если меня оставят на службе, мне тошно. Не хочу прислуживать этой подлой скотине, твоему дяде. — И что мы будем делать? Ни денег, ни связей. Будем вкалывать на шахтах? — Ну, подадимся в наёмники. Опыта у нас хоть и добавляй, нас мигом наймот. — Да, и будем месить грязь на каких-то богом забытых планетках в старых мехах за жалкие пару монет. А остальное будет забирать наш командир. Есть вариант получше. Из стени вышел Артус. Можно не наниматься в отряд наемников, а самим стать таким отрядом. Все остальные уставились на него. Хм, у нас ведь ничего нет, ни мехов, ни корабля. Так угоним. Корабль может угнать гриф, а мы заберемся на базу гвардии и украдем несколько мехов. Хм, ты с ума, что ли, сошел? «Верных тебе бойцов уже отправили или в отставку, или в лагеря для переобучения. Бойцы новоиспечённого графа Тира прибудут только завтра. Так что сейчас базу охраняет всего человек десять. Да и то, охраняют это громко сказано». Мы все дружно переглянулись. «Чёрт, я за!» Серый сокрушенно покачал головой. «Влипнем ведь». «Не влипнем». Рокаран уже обо всем позаботился. Ходы доступа и ключи запуска у меня. На орбите верные вам, лорд Ленгрин, люди. Так что... Рокаран? Что с ним? Сбежал из больниц. Едва очнулся, тут же начал дергать за веревочки, поднимать своих людей. Его забрали из больницы до того, как туда заявились люди графа. Так он налетит с нами? Нет, он пожелал вам удачи, но сам остается тут. Сказал, что будешь ждать вашего возвращения. Ну вот опять. С чего все решили, что я вернусь? Зачем? Но ничего вслух я говорить не стал, лишь кивнул. Что ж, раз так, тогда за дело. Шорох донесся со стороны ангара, и часовой мгновенно повернулся в ту сторону. Как раз как мне надо. Все же поражаясь талантом своих соратников. Иногда они вовсе повергают меня в шок, вот как сейчас. Серый Маркус отработали своих часовых так, что я вообще ничего не услышал. И моего часового, который оказался чрезвычайно бдительным, смогли отвлечь. Я, пригнувшись, стараясь не издавать шума, пошел к нему, подкрался сзади и взял в захват. Собственно, такой опыт для меня был в Но вроде все удалось. Часового я снял. Маркус уже появился в дверях ангара и отчаянно махал мне рукой, требуя, чтобы я как можно быстрее шел к нему. Я осторожно положил часового на землю и бросился к товарищу. Давай-давай, скорее, Лэнг. Серый и Артус уже готовы. Делай только за нами. Лезем на мостики, включая мехов и дело в шляпе. Если грифу удалось угнать корабль, гриф уже в кресле ждет от нас сигнала, чтобы взлететь. В смысле ждет? А чего не. И тут я замолчал. До меня дошло, что если гриф взлетит, это засекут, и его начнут преследовать. А нам нужно, чтобы тревога сработала как можно позже. В идеале, уже когда мы погрузим мехов на угнанные и начнем подниматься на орбиту. Не забудь, запустишь меха, хватай контейнеры справа от ангара. Узнали, что там? Нет, и плевать. Либо нам самим пригодится, либо продадим. В нашем нынешнем положении нельзя ничем пренебрегать. Если честно, слышать это было неприятно. Еще вчера я был любимчиком народа, героем войны с мятежниками, наследником графа должен был занять место своего отца мечтал о том что приведу графство к независимости а сегодня я никто и ворую в своем же графстве все что плохо лежит но что поделать я не считал что был осужден справедливо я считал что мое наказание нечестно что все это происки врагов и мне нужно было как-то выживать я должен был получить хоть что-то в новую жизнь какой она будет это я представлял плохо Пока все мои планы на будущее ограничивались тем, чтобы украсть мехов и корабль, улететь подальше из графства тир. А дальше. Дальше я еще не заглядывал. Корабка цена боевого меха было делом привычным и знакомым. Пусть это не мой любимый горбун, но это был мех, и это главное скрыть мостик не составило труда. Коды доступа и ключи, которые нам передал Рокаран, подошли. Система опознала меня как некоего гурена, разблокировала мостик. «Ну и славно». Рухнув в кресло, пристегнувшись ремнями, я принялся щелкать переключателями, запуская системы меха. К сожалению, тут в ангаре все машины были в холодном состоянии. Иначе говоря, реакторы были отключены и мехи обесточены. Поэтому требовалось время, чтобы оживить этих огромных железных монстров. Но время у нас, как я надеялся, было. В этой части базы не осталось часовых, и вряд ли кто-то будет соваться сюда глубокой ночью. Вот когда мы выведем Мехов из ангара, тогда может начаться паника. Но к тому моменту гриф уже должен будет быть на подходах. Так что ничего страшного. Реактор Меха запустился. Система контроля и диагностики думала целых две минуты, прежде чем выдать зеленый статус энергосистемам. Отлично, теперь можно запускать самого Меха. Его механизмы, сенсоры, оружие. Руки действовали сами собой. Мне даже вмешиваться не нужно было или думать, что я вообще делаю. Все это уже было отработано до автоматизма. Так что еще пару минут, и мой мех сделал первый шаг, а затем вышел из своего кокона. В другом конце ангара со своих мест выступили еще два меха. Позади Маркус вывел своего. Я просто был счастлив, все четыре меха у нас. Теперь можно вызывать грифа. Мы вышли на плац, и лишь спустя несколько минут зазвучала сирена. Наверняка те, кто был на базе, не могли понять, Что это за мехи? Вышли из ангаров. Кто приказал? Зачем да почему? Пока разбирались, пока суд дело. Но ну, наконец-то сообразили, что дело нечисто, и объявили тревогу. Ну что толку, если мы отлично знали, что воителей на базе нет? А взвод солдат, который охранял базу, был обычной пехтурой, которая обычно в прифронтовых мирах бродит по улицам, создавая видимость порядка. порядок. Бояться нам было тупо некого. А спустя еще несколько минут я видел в небе яркую звезду и был уверен, что это гриф ведет корабль к нам. Так и было. Высоко в небе был звездолёт. Летел он не спеша, вальяжно. Гриф явно экономил топливо, потому даже не разгонялся. И вот он уже разворачивает корабль, начинает снижаться. Сел он в паре сотен метров от нас, опустил парель грузового отсека, словно приглашая нас внутрь. «А нам только это и надо было». Все четыре наших меха пошагали к кораблю, таща в руках контейнеры с чем-то, что нам потом пригодится. Ну или, как сказал Маркус, «продадим». Я не могу припомнить, когда вообще так нагло грабили военных графства. Впрочем, это и не военные графство, это люди-барона. Отец никогда мне не допустил, чтобы военная база стояла почти сутки без охраны. Причем база на столичной планете графства, еще и с кучей оружия, мехов на складах. К сожалению, корабль, который угнал гриф, был не особо большой. Грузового трюма, чтобы вместить все наши мехи, хватало, однако по аппареле мог подняться за раз только один мех. Плюс аппарель была достаточно высокой. Меху требовалось время, чтобы взойти по ней. Когда серые Арту зашли внутрь, я заметил, что к нам летят машины, и их была целая каваликада. Легковые, грузовые. Левитаторы с легким вооружением. Даже танк где-то нашли, и он ползет к нам отставая от остальных. «Маркус, заходи!» «Ну, заходи! А этих я встречу!» Маркус заставил своего меха шагнуть на опарель. Пока он поднимался, я развернул своего робота навстречу приближающимся противникам. Мой мех был вооружен. Уж не знаю, зачем, однако в ангаре он стоял с полностью заряженными аккумуляторами с полным боекомплектом. «Что ж, это мне как раз на руку!» Я запустил систему наведения, расставил точки прицеливания и дал залп из ракетной установки. Ракеты не должны были попасть ни в одну из машин преследователей. Все они взорвались прямо перед ними, не задев ни одной. Но зато какая началась паника! Прямо любо-дорого посмотреть. лишь усмехнулся, представив, как завтра раздует эту историю. Ну, плевать. Главный противник остановлен и теперь не решится подходить ближе. Я развернул мех и начал вскарабкиваться по опариле давай скорее!» — послышался в наушниках голос Грифа. «Увольни твоего дяди, наконец-то поняли, что к чему, и подняли перехватчики. Нам нужно уходить как можно быстрее». «Понял, уже на парели. Ещё немного, и можно взлетать. Дай знать, когда будешь внутри». «Уже внутри, закрывай парель! «Понял, принял». Гриф начал закрывать грузовой отсек, но еще до этого корабль оторвался от поверхности планеты и начал взлет. Когда я зафиксировал меха в защитном коконе, заглушил его и выбрался наружу, наш корабль уже покинул планету и вышел на орбиту. Вместе с остальными членами своей команды я добрался до мостика. Гриф на нас даже не оглянулся, лишь спросил: Все в порядке? Утащили все, что хотели? Даже с запасом. И куда дальше? Во фронтир, на границу Империи и внешних миров. Там нам, я думаю, найдется работенка хе хе О, ещё как найдется! Рассмеялся Серый. Мы покинули столичную систему. Без проблем добрались до границы графства, а оттуда, во фронтир. Нелепые попытки нас, остановить или перехватить закончились для преследователей полным провалом. Впрочем, я был уверен, дядя не оставит меня в покое и даже во фронтире попытается достать. Что ж, удачи. Я всегда буду готов к удару. Буду ждать подосланных ко мне убийц во все оружие. И пускай пока что в графство я вернуться не могу, пускай дядя чувствует себя в безопасности, но когда-нибудь я вернусь, и ему будет мало места. Почему-то сейчас, только сейчас я почувствовал, что моя мать и Рокаран были правы. История не закончена. В графство мы покинули, но не навсегда. Я не знаю когда, я не знаю благодаря чему, но я вернусь. Я уверен, судьба предоставит мне второй шанс сразиться с дядей. Вот только это уже будет бой на моих условиях. Шито, да и вся церковь вместе взятой ничего не смогут сделать, никак не подтасуют результаты и не сжульничают. И когда верну себе графство, дойдет очередь и до кран-принца, который вероломно меня предал. А, час расплаты наступит для них. Я знаю.